«Лестница эволюции. Все дороги ведут в Рим». 10-15 лет назад научиться диджейнгу можно было или самостоятельно, Нудно методом пробы ошибок или облегчить свои страдания за счет выматывания нервов у действующего диджея, предварительно всеми правдами и неправдами, записавшись к нему в подаваны. Какой из него получался учитель, одному небу известно. Ведь далеко не всегда человек, который умеет что-то делать сам, сможет обучить этому другого. А учитель не такая уж и легкая профессия, поскольку ему, прежде чем донести знания до ученика, Нужно сначала достучаться до сознания этого самого ученика. То есть, учителю нужно быть не только носителем знаний, но еще тонким и хорошим психологом. Я иногда вспоминаю школьную учительницу истории, у которой мне посчастливилось учиться. Будучи подростком, я очень восхищался методами ее работы, но не особо задумывался над приемами подачи учебного материала. Тетя прикольно уроки ведет, ну и ладушки. И только сейчас. Сейчас я понимаю, насколько она опережала свое время. Про таких людей говорят «Учитель, Учитель от Бога. Бога». Можете ли вы поверить в то, что на ее уроках все, даже отъявленные хулиганы и разгильдяи, сидели как мыши и учили предмет с усердием, недоступным самым старательным отличникам и хорошистам? А можете ли представить, что в веренном ей учебном классе ни на одной парте не было нарисовано ручкой и точки? И это в те времена, когда школьная мебель несла на себе тонны чернил в виде оскорбительных надписей и похабных рисунков. Фантастика, скажете вы. А я в этом уютном, залитом солнечном светом классе изучал историю. Вернемся к диджеингу. Если ученику повезло, и он попал к хорошему учителю, то сильно обнадеживаться тоже не стоит. Почему? Да потому что учитель диджеев чаще всего самоучка, то есть вероятность того что его кто-то учил, стремится к нулю. За примерами далеко ходить не нужно. Я тоже, к сожалению, самоучка. В США и Европе, где, собственно, и зародилась эта культура, ее информационное становление пришлось на конец 80-х, начало 90-х. Крепкий фундамент был готов лишь к концу 90-х. У нас же, в связи с развалом СССР и последующим глубоким экономическим спадом, это самое информационное становление началось только Тогда, когда западная клубная индустрия крепко стояла на ногах а именно на рубеже тысячелетий сейчас приближается время формирования того самого фундамента и у нас множество обучающих курсов диджеинг создание музыки с помощью компьютера изрядное количество русскоязычных композиторов делают ошеломительную по качеству электронную музыку по моему мнению самый главный барометр развития клубной культуры на просторах бывшего Союза – это международные фестивали электронной музыки, которые отечественные организаторы мероприятий смогли привезти в Россию, Украину, Беларусь. Не за горами времена, когда у нас появятся и собственные аналогичные проекты, а Казантип перестанет быть в гордом и недосягаемом одиночестве. Но для этого нужно еще немного подрасти нашей танцевальной сцене, экономике и клубной культуре целом. Следующая дилемма – курсы диджеев или обычный действующий диджей. Рассмотрим вариант с простым диджеем. Предположим, что учить он может так же хорошо, как и на специализированных курсах. А здесь и возникает самая главная загвоздка. Дело в том, что диджей, прошедший курсы, этим курсом не конкурент, а результат плодотворной работы. А вот диджей, обученный штатным резидентом какого-нибудь клуба, рискует, сам того не осознавая, весьма опасным субъектом, может ненароком подсидеть или правильнее подстоять своего учителя. Именно поэтому самой важной информацией делятся далеко не все диджеи-учителя. У них в рукаве нет-нет, да и заваляется спрятанный козырь, и причем не один. Потому что зачем ему готовить себе замену? Он и кнопочки нажимать научит, и как ползунки всякие двигать покажет. Но едва разговор зайдет о том, чем же на самом деле можно и нужно рвать танцпол на тряпки, отделается шаблонным и расплывчатым ответом. В принципе, это вполне логично. В течение как минимум 15 лет он своими потом и кровью приобретал бесценный опыт, который сольет вам за пару месяцев эпично-утопично. Даже и не думайте, что 200-300 долларов – это та сумма, за которую он продаст свой багаж знаний и рабочее место. Двигаемся дальше. Хороший диджей постоянно развивается, а серьезные курсы диджеинга накапливают информацию и совершенствуют методы обучения. Вроде и там, и там тенденция к улучшению. Однако их векторы деятельности далеко не одинаковые. Диджей работает, пользуясь знаниями и опытом. Курсы учат, как эти самые знания быстрее освоить и эффективнее ими пользоваться. Поэтому лично я рекомендовал бы вам в первую очередь обратиться внимание именно на курсы диджеинга. Кстати, о курсах. Чаще они называются школы диджеев. Сначала мои курсы тоже так назывались. Однако я посчитал, что школа – это слишком круто. Да и неправильно, ведь в настоящей школе учатся долгими годами. У меня базовое обучение длится в среднем 6 месяцев, 60 уроков теории по 45 минут и 80 уроков практики по часу. Курсы повышения квалификации диджеев уже от 6 месяцев и до 2 лет. На просторах сети я встречал рекламу школ, которые обещают научить всем премудростям этого нелегкого ремесла всего за 3 месяца. Самое ужасное в том, что продолжительность учебы в таких школах в пересчете на академические часы сродни скорее даже не курсом, а тренингом.